4. Амос таил свою злость. Все лето напролет он работал, не покладая рук, как будто сились вытравить память о высокомерной женщине, которая пробудила в нем надежды и сама же разрушила их. Часто, лишь увидев мысленные ее серые кожаные перчатки, он горохал кулаком по своему холостяцкому столу. В порусе накоса он пошел в помощники к одному фермеру на Черной горе и познакомился там с девушкой по имени Лиза Беван. Они встречались в лощине и ложились в ольховой роще. Она покрывала его лоб поцелуями, перебирала ему волосы своими короткими пальцами. Но что бы он ни делал, что бы она ни делала... Ничто было не в силах стереть из его памяти образ Мэри Латимер, которая с обиженно укоризненным видом насупливает брови. Ночами без сна, в одиночестве. Как мучительно ему хотелось, чтобы рядом с ним оказалось ее гладкое белое тело. Как-то раз на летней лошадиной ярмарке в Рулине, он разговаривал с пастухом тем самым, что нашел тело утонувшего пастора. «А что, дочка?» — спросил Амос притворно равнодушным тоном. «Уезжает», — ответил пастух. «Собирается. Вещи пакует». На следующее утро, когда Амос дошел до Бриндрайнуга, припустил дождь. Капли стекали по его щекам, барабанили по листьям лавров. В буках, хороших вокруг пасторского дома молодые грачи учились расправлять крылья, а их родители кругами летали рядом, одобрительно покаркивая. На подъездной дороге для экипажей стояла легкая двухколесная карета. Конюх помахал скребницей рыжеволосому незнакомцу, который широким шагом ходил в дом. Она была в кабинете вместе с каким-то потрепанным, жидковолосым джентльменом в пенсне, листавшим книгу в кожаном переплете. «Профессор Геттин Джонс», — представила она его, не выказав ни капли удивления, «А это просто мистер Джонс, который пришел, чтобы вывести меня на прогулку. Пожалуйста, извините нас. Продолжайте читать». Профессор пробубнил что-то невнятное. Ладонь его была сухая и жесткая. Сероватые жилы проступали над костяшками пальцев, как корни над камнями. Изо рта плохо пахло. Она вышла из комнаты и вернулась с разрумянившимся лицом в резиновых сапогах и плаще из клеенчатой холстины. «Это папин друг», — шепнула она, как только они отошли на некоторое расстояние. Теперь вы видите, что мне пришлось вынести. Он хочет, чтобы я отдала ему все книги. Даром. — Лучше продайте, — сказал Амос. Они поднимались под дождем овечьей тропой. Гора скрылась в тумане, бурные потоки текли по ней из облачной гряды. Он шагал впереди, раздвигая заросли утесника и папоротников а она шла за ним ровно след вслед. Они остановились у скал, потом двинулись по старой грунтовке, рука об руку, разговаривая совершенно запросто, будто дружили с детства. Иногда она не могла разобрать какое-нибудь слово из его роднарского диалекта. Иногда он просил ее повторить сказанное. Но оба понимали, что перегородки, которая их разделяла, больше нет. Амас рассказывал о своих планах мэри о своих страхах. Он мечтал о жене и ферме, а еще о сыновьях, которым можно будет ее передать. Она боялась, что станет обузой родственникам и придется пойти в услужение. Мэри была так счастлива в Индии, пока была жива мать. Она рассказала ему о миссии и о страшных днях перед мусонами. Было так жарко. Мы просто задыхались. А мне наоборот. Когда батрачил зимой, согреться негде было. Разве только в пабе у огня. Отозвался он. Может, мне вернуться в Индию? Проговорила она, но так неуверенно, что он сразу понял. Ей этого совсем не хочется. В облаках появился разрыв, и на торфяные болота косо упали темно-желтые лучи света. «Глядите!» — вдруг сказал он и показал на жаворонка, который кружил прямо у них над головами, взлетая с каждым витком все выше и выше, будто спешил навстречу солнцу. У него, знать, гнездо где-то рядом. Она вдруг услышала легкий хруст и увидела желтое пятнышко на мыске сапога. «Что это?» — испугалась она. «Что она творила?» Оказалось, она наступила на гнездо жаворонка и передавила все яйца. Мэри села на кустик трав, по щекам текли слезы. Она прекратила плакать только после того, как он приобнял ее за плечи. У пруда Маун они немного развлеклись бросанием плоских камушков, соревнуясь, чей продержится дольше, отскакивая рикошетом от поверхности темной воды. Из камышовых зарослей вылетали, оглашая окрестности жалобными криками озерные чайки. Когда он подхватил ее на руки, чтобы перенести через заболоченное место, она ощутила себя невесомой, как повисший над землей туман. Вернувшись к пасторскому дому, они снова стали обращаться друг к другу холодными, короткими фразами, словно умиротворяя тени ее отца. Профессор так и сидел, зарывшись в книге. «Лучше продайте», — повторил Амос, оставляя ее на крыльце. Она кивнула и не стала махать на прощание. Теперь она знала, когда и зачем он явится в следующий раз. Он приехал днем в субботу на гнедом Уэльском Кобе, держа за поводье Пегова Мерина с дамским седлом. Она кликнула его из спальни, как только заслышала стук копыт. Он прокричал. «Скорее! На Черной горе сдают в аренду ферму! Лечу!» Отозвалась она и сбежала по лестнице в костюме для верховой езды, шитом из сизо-серой индийской хлопчатой ткани. Соломенная шляпка, увенчанная розами, была подвязана под подбородком розовой атласной лентой. Амос раскошелился на новую пару сапог, и Мэри, увидев, их ахнула. «Боже, что за сапоги!» Среди узких тропинок притаились летние запахи. На живых изгородях жимолась переплелась кустами шиповника, айсник пестрел голубыми цветами, а на перстянке — багряными. По дворам расхаживали в перевалку утки, лаяли овчарки, гуси шипели и тянули шеи. Амос отломил ветку бузины, чтобы отгонять слепней. Они проехали мимо дома со шток -розами, высаженными у крыльца, и с огненными настурциями по бордюру. Старуха в волнистом копоре подняла глаза от вязания и проговорила что-то хриплым голосом, обращаясь к наездникам. «Старая Мэри Прессор», — шепнул он, когда они немного отъехали. «Говорят, она колдунья». Пересекли дорогу на Хэрифорд у леса Фидлерс Элбоу, пересекли железнодорожные пути, потом начали подниматься по тропе к каменотесов, что зигзагом вьется крутыми уступами Кефна. У края сосновой посадки сделали остановку, чтобы лошади отдохнули, и оглянулись назад на расстилавшийся внизу рулина. На городскую мешанину из шиферных кровель, на полуразвалившиеся стены замка на шпиль мемориала Бикертона и флюгер церкви, блестевшей в бледном свете солнца. В саду викария горел костер, шлейф серого древесного дыма взлетал выше печных труб и уносился прочь вдоль речной долины. В сосняке было холодно и темно. Лошади скользили копытами по прошлогодней хвое. Звенели комары, валежник желтел оборчатыми наростами древесных грибов. Мэри дрожала, всматриваясь в длинные проходы между стволами сосен. Здесь все мертвое. Они доехали до края рощи, выбрались на свет и двинулись дальше по открытому склону. Лошади, почуяв под ногами траву, перешли на галоп из-под копыт, будто ласточки, взлетали в воздух серпих дерна. Они галопом преодолели холм. Рысью спустились в долину, усеянную фермами, миновали ряды поздно зацветших боярышников и выехали на улицу Ларкен Холп. Всякий раз, когда они проезжали мимо чьих-нибудь ворот, Амос коротко сообщала хозяине дома. Морган из Бейли, большой чистюля. Уильямс Врон, женат на кузине. Гриффитс из Кум-Кринглина, его от пьянства, помер. Более мальчишки собирали сено в стога, у дороги краснолицый селянин в рубахе расстегнутой до пупа заточивал косу. Милая у тебя подружка, подмигнула намасу, когда они поравнялись с ним. У ручья дали лошадям напиться, потом постояли на мосту, глядя, как колышутся водоросли и быстро идет против течения радужная форель. Они проехали еще полмили. И Амос распахнул замшелые ворота. Дальше велась проселочная дорога, поднимаясь по склону к дому, рядом с которым росла грубка лиственниц. «Видение, так его тут называют», — сказал Амос. «Сто двадцать акров, и половина папоротником заросла».